Глава 23. Рассказанная Айком легенда поразила меня до глубины души. Инь и Янь, прошептала я, понимая, почему в системе звездных драконов произошел сбой равновесия. Значит, магию истинных линий поддерживала Сусая, женская планета, а силу Иха, Лунян, он сейчас процветает, а эта планета лишившись женщин, которых отдавали Иху в жены, угасает. Айка нахмурился, совсем по-взрослому. Хм. Я не думал о легенде с этой точки зрения. Возможно, ты права. Высшая высшей линии приносило сильное потомство, поэтому давным-давно их, как только вставали на крыло, отправлялись за женой на Сусаю. На Луне они эти женщины становились обычными, потому что теряли связь с планетой. Они теряли Сарей», — подсказала я и вздохнула. Даже если ты прав, Что мне даёт принадлежность к высшим линиям? Глаза мальчика разгорелись. Думаю, нам стоит найти предсказателя. Так у тебя уже есть один, рассмеялась я. Сам недавно говорил, что я чувствую дыхание Сусаи и предсказала появление драконов. Зачем тебе ещё кто-то? Чтобы он помог тебе отделить свою магёт от папиной, совершенно серьёзно ответил мальчик. освободившись, ты станешь сильнее, и тогда Я смогу помочь Доминику?» взволнованно прошептала я. Ну, и это тоже, проворчал юный Иха. Но как нам найти этого нужного человека? Доверься Сарею, посоветовал Айк. Иха сокращают себе путь, разрезая пространство, а лени по легенде шли длинными путями, но при этом всегда приходили первыми, зачастую обгоняя тех, кто пользовался порталами, потому что пользовались этим Он указал на манящую черноту, бархатно-темнеющую в леминаторах. Я не знала прав ли мальчик, но всё произнесённое им находило в душе отклик, кое-что вставало на свои места. Противоречия, раздирающие меня, становились более понятными, как и обустройство миров в системе звёздных драконов. Почему незамужних дочерей Иха называли лини, а после они теряли своё положение и становились бесправной тенью мужа? Истоки здесь Истинные линии улетали за избранником на Лунян и теряли свою силу. Он здесь, передо мной, Сарей. Мне так остро захотелось узнать правду, что я не стала медлить ни секунды. Сжав рычаг, я закрыла глаза и попробовала ощутить аромат грозы, загадочное дыхание Сусаи, чтобы попросить его вывести наш шаттл на поверхность планеты, туда, где я могу найти знающего человека, настоящего провидца. того, кто поможет мне и Доминику. Не знаю, как, но через минуту мы выскочили на свет. Шаттл перевернулся, а потом его повело влево. Я дернула рычаг вправо, но ничего не произошло. Управление отказало. Вскрикнув, я бросилась к Кайку и крепко обняла его. Падение было не избежать. Повезло, что мы не высоко подлетели, и удар был не сильным. Настряхнуло, я ударилась обо что-то боком и застонала. А потом все затихло. Айкнор высвободился и поднялся, а потом помог встать мне. Ты не ранена? «Все хорошо. Я коснулась ребер и невольно поморщилась. Лишь ушиб. Глянула на монитор и обомлела при виде нуля. Мы летели без топлива. Как это возможно? Это с Проверяя криокамеру, пожал плечами иха. Хорошо, что вообще выбрались на поверхность. Что? Замерла я и в ушище посмотрела на мальчика. Мы могли не выбраться? Сердце бухнулось о ребра. Да, могли, я и сама это понимала. Если бы Айкна ошибся, то мы навеки остались бы внутри планеты. Хотелось спросить юного Иха, зачем было рисковать своей жизнью и нашими, но я промолчала. Он так воспитан. Это система звездных драконов тут каждый раз ставит на кон жизнь. Мальчик тем временем справился с заклинившей дверью и вышел наружу. Я осторожно последовала за ним. Ступила на золотистую траву и от изумления, потеряв дар речи, огляделась. Мы будто оказались на другой планете, совершенно отличная и от земли, и от луняна, и от того, что я видела ранее. Никаких проволочных деревьев и иссушенной земли. Вокруг росли исполины болотного оттенка, будто толстые столбы, они упирались в белесое небо. Я подошла к одному и положила ладонь на упругую поверхность. Бархатистая на ощупь, она была очень тёплой, будто живой. Что это? шёпотом спросила я. Священная маера, услышала в ответ. Голос был скрипучим, как несмазанное колесо. Когда-то здесь были леса, но сейчас осталась жалкая горстка стареющих деревьев. Я неторопливо повернулась на звук. Почему-то даже не испугалась появления незнакомца. Прикосновение к странному дереву-столбу будто дарило мне невероятное умиротворение. Айкнар торопливо приблизился, и вынув короткий меч из поясных ножен, встал между мной и фигурой, закутанной в длинный плащ. Лицо было скрыто надвинутым доносом капюшоном, позволяя рассмотреть лишь острый подбородок и тонкие, пожабьи длинные губы. Кто ты? Высоким от волнения голосом спросил Айк: Покажи лицо. «Мое лицо ничего не расскажет тебе, юный Ихо. Вы провидец, выдохнула я и тут же поправилась. Провидица. А ты истинной линии, хмыкнула старуха и не обращая внимания на оружие в руках мальчика, подошла ближе. Протянула костлявую руку, касаясь моей щеки высохшими от времени пальцами. Не думала, что увижу ещё. Айкнер снова попытался встать между мной и провидицей. Как ты нашла нас? Сарай пел. Неопределённо ответила она и накрыла своей ладонью мою, прижимая её к дереву. Маэра плачет лини? Чувствуешь? Под моей рукой будто разгоралось невидимое пламя. Оно не обжигало. Оласка лизала мою кожу, наполняя все мое тело невероятным ощущением. Я так и не смогла дать ему название, боясь нарушить хрустальную связь с деревом, едва шевельнула губами. Почему? От счастья, прошептала провидица и убрала руку. Покажи своего другого сына, Лине, Спящий мальчик, о котором пел Сарей. Я хочу увидеть его.